Глава сорок пятая. Оттепель. Анфиса. В субботу проснулась и поняла. Скучаю. Цветы завяли, фрукты съедены, шоколад роздан медперсоналу. Кажется, обо мне уже забыли. Кроме еженедельного отчета от Леонида никакой информации. И то не уверена, что он имеет к нему отношение. И если в будний день рука не поднималась беспокоить занятого псевдосупруга, то в выходной можно попробовать. Ходила все утро рядом с телефоном и не знала, с какой стороны подойти к разговору. Так, чтобы это не выглядело навязчиво и приторно. Позвонить я так и не решилась, но уже ставший за все это время родным голос, очень хотелось услышать. Сообщение это совсем безлико. Записала аудио. Отправила только попытку номер пять, которая более-менее отражала то, что я хотела донести. Сидела в ожидании. Вдруг он последует моему примеру. Но чуда не произошло. Пришло сухое сообщение. На мой монолог о том, как же сделать так, чтобы Аня поверила в Деда Мороза, в который я вложила столько эмоций, он просто написал «Привет, надо подумать». Хуже ничего быть не могло. Бросила бесчувственный аппарат и злилась на себя за наивность и очередные напрасные надежды. Было уже невыносимо находиться в этом замкнутом пространстве, и все не ладилось. Отягощало положение еще то, что мне не разрешали никуда выходить, дабы не разнести инфекцию, которой, в общем, у меня и не было. Отчего вдвойне обидно. В общем, лежала в какой-то апатии, как овощ, и считала часы до выписки. Еще целых три дня и больше шестидесяти часов. Потом в бессмысленном потоке переключения каналов наткнулась на сериал «Друзья» и зависла до вечера. В десять часов, когда уже честно соблюдая режим, готовилась ко сну, получила от Леонида аудиосообщение. Смотрела на Фэл, словно это был подарок в красивой упаковке, и боялась его открыть, чтобы не испортить иллюзию чуда. Собравшись с духом, включила. «Привет. С утра был занят, поэтому не успела нормально ответить. Сейчас переговоры закончены, и можно расслабиться». Пауза. Отлично слышно музыка на заднем фоне и какие-то разговоры. «Смотрю на Эйфелеву башню. Хотелось бы, чтобы вы были сейчас рядом». Кто-то подходит и что-то говорит. Сообщение прерывается. У меня по щеке течет слеза. «Это правда для меня?» «Подарок превзошел все мои ожидания. Я даже не знаю, что теперь с этим делать». Пока еще раз прослушиваю грустный и приятный голос, искренне надеясь, что плохое настроение действительно связано с тем, что нас нет рядом, а не с неудачными переговорами. Приходит второе сообщение. Я, то истерично смеюсь, то всхлипываю от накативших эмоций. Что касается Деда Мороза, у меня есть мысль, она, с одной стороны, очень проста, а с другой, все же, есть шанс, что они поверят. Она всегда хотела собачку, но мы были против. Ну ты вот посадим под ёлку какое-нибудь предварительно купленное чудо, пусть радуется Он обсуждает со мной планы по поводу дочери. Как не сойти с ума, когда в раз сбываются самые заветные мечты? Что можно ответить на такие слова? Вывалить на него весь восторг и засыпать сердечками и поцелуями? Нет, пожалуй, воздержусь. Боюсь, а вдруг я опять всё не так поняла. Возможно, прослушав эти сообщения завтра, уже не найду ничего особенного в них, а он будет меня считать невменяемой истеричкой и опять укажет, где мое место. А может, это и вовсе гормоны, ведь беременных часто обвиняют в чрезмерной чувствительности. Сомнения не дают раскрыться и ответить сердцем, поэтому пишу. Мы тоже очень скучаем. Во вторник я наконец-то вернусь домой. Твоя идея мне понравилась. Теперь мое сухое и безликое сообщение красуется на экране, и я недовольна собой. Но лучше так, чем опять вернуться в исходную позицию. Перед сном слушаю еще раз двадцать посланий мужа, пытаясь уловить каждую нотку его настроения. Смысл, как ни странно, не теряется, и хоть в это не верится, но кажется, он тоже по мне скучает. В прекрасном расположении духа и с грандиозными планами засыпаю.